Тишина, царившая в церкви, подавляла. У вошедших возникло ощущение, будто они оказались под водой, где не распространяются звуки, а все движения замедлены. Монг, проскользнувший в дверь последним, закрыл ее за собой и откинул назад полу куртки, положив руку на полированную ручку обреза. Вигор, повинуясь приказу Грея, следовал за ним по пятам. Грей двинулся к внутренней двери, ведущей в центральный неф, и отворил ее, толкнув ладонью левой руки. Вправо он сжимал глок. Внутри нефа было гораздо светлее, чем в фае, поскольку свет проникал в высокие окна базилики и отражался в ее мраморных полах, отчего они казались влажными. Эта церковь была намного меньше Киолинского собора. Если последний был сооружён в виде креста то Миланская базилика представляла собой один вытянутый в длину зал, в конце которого располагался алтарь. Войдя внутрь, Грей замер и прислушался. Хотя света в церкви хватало, тут все же имелось достаточно темных уголков, где могли бы спрятаться враги. Сводчатую кровлю поддерживал длинный ряд колонн. В правой стене располагалось пять часовен, в которых находились захоронения святых и мучеников. Никакого движения. Единственным доносившимся до них звуком оставался приглушенный гол машин, время от времени проезжавших к нему церкви. Казалось, что он исходит из какого-то другого мира. С пистолетом на готове Грей вошел внутрь и двинулся по центральному проходу к середине нефа. Позади него широко шагал монг, держа в поле зрения весь интерьер церкви. Они шли в полном молчании. Никаких признаков присутствии служителей церкви не наблюдалось. Может, у них во время обед раздался в наушнике Грея голос Монка? — Кэт, ты слышишь меня? — спросил Грей, не удосужившись ответить на предложение товарища. — Ясный, отчетливый, командор. Они достигли конца нефа. Вигр молча указал вправо в сторону ближайшей к часовни. Там, наполовину крытой в тени, находился огромный саркофаг. Как и тот, что хранился в Кёльнском соборе, он был выполнен... В виде церкви, но сделан не из золота, а из цельного куска, проконесского мрамора. Грай повернул направо. Саркофаг был 4 метров в высоту, двух с половиной в ширину и четырех метров в длину. Заглянуть внутрь можно было через единственное, имевшееся в нем отверстие. Зарешеченное окошко, располагавшееся в нижней части этой миниатюрной базилики. Исповедальное окошко прошептал Виггер, указывая на это окошко. Оно сделано для того, чтобы прихожанин, преклонив колени, мог созерцать святые мощи. Монг занял позицию входа в боковую часовню. Ему по-прежнему не нравилась обстановка. Грей тем временем подошел к саркофагу и, нагнувшись, заглянул в окошко. Взгляду его предстала отгороженная стеклом небольшая камера, обитая белой шелковой тканью мощей в ней не было. Как и говорил Монсеньор, их убрали из раки в целях безопасности. Ватикан больше не хотел рисковать, Грей тоже. — Служебные помещения находятся слева от церкви. Возможно, — чересчур громко сказал вигр там и квартиры священнослужителей, и офисы. Из базилики у них можно попасть через резницу. Вон там, — он показал рукой. Словно в ответ на этот жест распахнулась дверь на противоположной стороне Нефа, Грея упал на дно колено, а Монг дернул Монсеньора на себя и толкнул его за колонну, одновременно с этим выставив в сторону открывшейся двери ствол пистолета. Из двери вышла одинокая фигура. Человек, кем бы он ни являлся, явно не догадывался о присутствии незваных гостей. Это был молодой мужчина одетый в черные, и с белым церковным воротничком. Священник. Он был один. Войдя в неф, он подошел к медной стойке у дальнего края алтаря и стал сжигать укрепленные в ней свечи. Грей ждал до тех пор, пока священнослужитель не оказался в двух метрах от него. Никто другой за это время в церкви не появился. Затем Грей медленно выпрямился и встал у весь рост перед молодым священником. Тот застыл от испуга. Его рука замерла, не успев приблизиться к очередной свече. При виде пистолета в руке Грея лицо священника онемело от страха и стало бледным, как полотно.